Глава 42. Н. Топлёный жир. В доме тихо. Хэтти ходит по комнатам на цыпочках. Маленькая Лиззи смотрит на всех огромными перепуганными глазами. Известие, что свадьбы не будет, стало жестоким разочарованием для всех, кроме нас, с мисс Элизой. Даже его преподобие Торп с супругой пришли выразить соболезнования, поводя острыми носами точно гончие учуевшие дичь. Дома никого не было, и Хэтти сказала, что передаст их слова, а сама чуть не разревелась на пороге. Затем она пришла на кухню, вытирая глаза уголком фартука, и спросила меня, почему не будет свадьбы. Я не ответила, только плечами пожала. Не могу же я выдавать секреты мисс Элизы, даже Хэтти. Однажды после обеда я улучаю время, чтобы отнести папе мешочек с гостинцами от Джека. К моему удивлению, папа не в пивной, а дома, копается в огородике. И от него даже пивом не пахнет, а только осенним дымом от хвороста, что сжигают на полях. Я удивляюсь еще больше, когда толкаю дверь и вижу, как чисто в доме. Тюфяк зашит, из него не торчит солома, а на полу растянутые кротовые шкурки. Должно быть, папа выделывает их на продажу. Септимус вскакивает с пола и тычется мокрым носом мне в юбке. Я сообщаю, что Джек пока не может присылать деньги. Папа сидит на корточках перед вскопанной грядкой, опуская в землю последние семена, и произносит торжественным тоном. «Я бросил пить, н Попрошу его преподобие Торпа снова взять меня на работу. Сомневаюсь, что он тебе поверит», — мрачно отзываюсь я. Папа делает обиженную мину. И браконьерствовать больше не буду. Магридж сказал, что на этот раз меня прощает, а если поймает еще раз, то застрелит самолично. Мне приходит в голову блестящая мысль. Я приседаю рядом с папой и беру его за руку, испачканную землей. Я могу приносить тебе ненужные огарки свечей, кости и жир. Мисс Элиза страшно экономная, да все равно что-нибудь остается. «В Лондоне мне сказали, что все кухарки продают эти остатки и имеют свежие деньги». «Как это?» — удивлённо смотрит на меня папа. «Я буду приносить тебе огарки, и ты сделаешь новые свечи, а жир перетопишь. Всё это можно продать на рынке». «А время у тебя есть?» «Можно попробовать», — пожимаю плечами я. «И у меня будет оставаться несколько пений от жалования, хотя большая часть уходит маминым медсёстрам». Папа открывает мешочек и вытаскивает банку с маринованным луком, бутылку грибного кетчупа, три апельсиновые пышки, твердые, как древесная кора, и сломанные останки сахарного цветка. Он потирает грязные руки. «Вот так роскошь!» «Мисс Элиза меня любит», — вспыхивает гордость и говорю я. «Даже другие служанки замечают, что я для нее особенная». «Богачам плевать на прислугу. Они интересуются только собой и своими деньгами. Он сует в бороду обломок сахара и рассасывает во рту. Может, ей и нравится, как ловко ты умеешь резать лук, но она никогда не будет считать тебя особенной. Придумала тоже, любит. Нет, она сказала, что это наша с ней книга, и мы будем писать ее вместе целых десять лет. Она тебя ценит, потому что ты не боишься тяжелой работы, а не потому, что ты для нее особенная. Если подвернется лучшая работница за меньшую цену, она вышвырнет тебя на улицу и возьмет другую». Он наклоняется ко мне и чмокает в щеку. Я обиженно отстраняюсь. В голову приходит новая мысль. «Мисс Элиза не такая, как другие знатные дамы. Недавно она отказалась выйти замуж за человека, богатого как король. Папе не удастся посеять во мне сомнения». Становится тихо. Где-то в соломише буршит мышь. Видно, не так уж он хороший богат. Нет, она просто хочет жить, как мужчина. Как мужчина? Зарабатывать сама, а не жить на деньги мужа. И не хочет, чтобы ей указывали, что делать. Я умолкаю и поднимаю взгляд в небо. Белое и бескрайнее, где кружит одинокая ворона. Она читает мне стихи. Добавляю я, прижимая колени к груди и вспоминая ее слова. «Мне нет на свете без тебя отрады. Мисс Элиза не такая, как все богатые люди, папа. И она относится ко мне не как к прислуге. Думаю я про себя». В жизни ничего подобного не слышал. Задумчиво потирает жесткую бороду папа, точно не знает, что и думать о мисс Элизе. «Порой мне сдается, что у всех женщин с головой не в порядке». Кроме тебя, н Я хочу стать такой, как она. Сильный, настоящий, смелый и честный. Я встаю, отряхиваю юбку и протягиваю папе руку. Он показывает мне, что научился вставать из сидячего положения сам, не пользуясь опорой. Он делает это с такой гордостью, что у меня сердце заходится. Всю дорогу в Бордайкхаус я думаю, как помочь папе. Скоро зима. Она уже дает о себе знать холодным ветром, треском валежника под ногами. Хватит ли ему на жизнь свечных огарков и обглоданных костей? Сможет ли он зарабатывать кротовыми шкурками? Мама, по крайней мере, живет в теплом сухом доме и не голодает. Я благодарю за это Бога, сложив ладони и подняв глаза к небесам.